Дело Тейса, как тяжкий груз, давило ему на сердце. Беда не в том, что он взял на себя ответственность выявить первопричину трагедии. Убийство наиболее страшное из преступлений и по своей атовистической жестокости, и по непредсказуемым последствиям. Оно подобно Гидре. Каждый раз, когда, стремясь уничтожить чудовище, отрубаешь одну голову, на ее месте вырастают две другие, гораздо более ядовитые. В прежних расследованиях рутинная работа позволяла Линли обнаруживать средоточие зла, остановить кровавый поток, причем его самого, его душу прежние события непосредственно не затрагивали. На этот раз волна захлестнула его с головой. Он инстинктивно чувствовал, что смерть Уильяма Тейса — это лишь одна из голов чудовищной змеи, а прочие восемь еще только готовятся вступить с ним в бой. Линли пока не смог бы даже назвать истинного имени противостоящего ему зла. Однако самого себя он знал достаточно хорошо и понимал, что ужасная смерть, которая настигла фермера из Келдейла, отнюдь не единственная причина его отчаяния, И безысходной тоски. Линли огорчила и встревожила нелепая ссора с Хейверс, Но за беспочвенными и жестокими упреками озлобленной женщины таилась горькая правда о нем самом. Скрывалась глубоко затрагивавшая его истина, ведь он и в самом деле потерял год, пытаясь заполнить пустоту своей жизни без Деборы. Нет, не тем способом, о котором говорила Хейверс. Ему притила плотская близость, когда душа и сердце молчат, а соединяются лишь тела, дают друг другу краткое наслаждение и вновь расстаются, ничем не связанные впредь, никак не изменившись в результате этой встречи. Даже такое поведение требует определенных эмоций, нужно хотя бы на миг прилепиться к другому человеку. Но весь последний год Линли, трусливо спрятав голову в песок, просто никого вокруг себя не замечал. Неужели угрюмое одиночество и строгое воздержание этого года было не выражением любви к Деборе, а своего рода эгоистическим культом собственного прошлого? Повинуясь предписаниям этой уродливой религии, он стал подвергать каждую из встречавшихся на его пути женщин беспощадному анализу, и каждая из них не выдерживала сравнения – не самой Деборы, а с тем мифическим божеством, которому он воздвиг храм в своей душе. Теперь Линли отдавал себе отчет, что вместо того, чтобы попытаться забыть прошлое, он изо всех сил старается его удержать. Прошлое сделалось его супругой вместо самой Деборы, как тяжко на сердце. Учительно была и мысль о том, что ему предстоит узнать о Стефе, нечто запретное, тщательно ею скрываемое. Нет, к этому знанию он пока не готов. Чуть позже. Отзвучали последние такты симфонии. Шоссе, извивавшееся между болот, привело его в Келдейл. Осенние листья, красные, золотые, бледно-желтые, вылетали из-под колес автомобиля, кружились вихрем, предвещая скорую зиму. Линли притормозил возле гостиницы и с минуту тупо глядел в окно, гадая, удастся ли ему когда-нибудь заново сложить обломки своей жизни. Хеверс, видимо, поджидала его. Она вышла на порог в тот самый момент, когда Линли выключал зажигание. Инспектор обреченно вздохнул, предчувствуя очередной конфликт.